Глава двадцать вторая. Скорую вызывали? — Я не уйду, — категорично ответила Мотя на слова Константина выйти из комнаты. Они с врачом уже посетили Виктора в кабинете. Он был к тому моменту сильно пьян и тихо скулил, уткнувшись в стол. — Ну, ему сейчас не стоит колоть успокаивающие, — равнодушно сказал врач. Это был худой сутулый мужчина с отсутствующим взглядом. На нем была куртка, в которой ходят все работники скорой помощи. Нечто между бушлатом и спецовкой, невероятно огромного размера, скорее всего, досталось ему по наследству от более выдающегося физически коллеги. От него же, наверное, и перешел и огромный железный чемодан, который врач не выпускал из рук. Затем они направились в комнату Эммы. Мотя, женщина справедливая и жалостливая, Решила, что палец у нее болит уже давно, и это еще пока терпимо, а вот с давлением шутки плохи. Почему-то домочадцы не стояли возле кабинета Виктора, где он оплакивал свою вторую жену в искренних переживаниях за хозяина дома. Зато возле комнаты Эммы находилась целая делегация сочувствующих. Это очень красочно показывало, кого все-таки по-настоящему любили в этом доме. Здесь были и братья Тимура Руслан, которые знали Эмму с детства. Константин с дочерью Василисой и даже Макар Васильевич, правая рука хозяина и управляющий холдингом Дрозд. Всех напугала красавица Эмма, упав в обморок в гостиной. Не было у двери только Луизы и Милы, которые по-прежнему сидели внизу у камина, совершенно безразличные к плохому самочувствию вдовы. Обе молча смотрели на огонь, каждый думал о чем-то личном, о чем-то своем. Именно когда врач заходил в комнату Эммы, Константин и потребовал от Моти выйти из комнаты. Но Матильда посчитала, что она и так слишком много проявила благородства, отдав первенство получения медицинской помощи другим, а также боясь, что врачу уйдет, и ей придется дальше терпеть боль в пальце вцепилась бы ушла от врача намертво. В комнате было холодно, видимо, Эмме было трудно дышать, и она открыла окно. ветер рвал штору, и забрасывал морские брызги в помещении Врач, став посредине комнаты, растерялся. На помощь ему, как всегда, пришла Мотя. Закрыв окно, она подставила к кровати стул и сказала. — Ну, давайте, доктор, мерите давление, выписывайте таблетки и пойдем мой палец лечить. Равнодушно сняв с себя медицинский бушлат, доктор достал тонометр и стал мерить давление. — Матильда, милая, — сказала слабым голосом Эмма, — не могли бы вы нас оставить? Мне, право, неловко вас об этом просить, но мне было бы так комфортнее. Не люблю чувствовать себя слабой». Мотя сомневалась. Эмма была любезна, и ей трудно было отказать. Но профукать свой шанс на избавление от боли она тоже не хотела. Как всегда помогла смекалка, выработанная на районе. «Хорошо», — сказала она, схватив со спинки стула тяжелую медицинскую куртку. Это я беру для гарантии, чтоб доктор не сбежал. Найдете меня внизу в гостиной. И, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты, прихватив чужую верхнюю одежду.